Глава третья Уважаемый Иван Егорович, читал я одно из пришедших писем. Мариградская Академия экономики и права приглашает вас подать документы для поступления в наше образовательное учреждение. Список факультетов прилагаем. «Как бы хотелось поступить в подобное заведение», произнес я себе поднос, тяжело вздохнув и с сожалением – Отложил это письмо в сторону. Однако судьба приготовила мне другой путь. Возможно, позже, много позже. Все же Феофан оказался прав. Несколько лет назад, когда я только появился в этом мире, он заметил, что стать настоящим главой и восстановить род Морозовых я могу, только обладая большой личной силой. Тогда я мысленно посмеялся над ним, считая, что старый воин — привыкший решать проблемы с помощью силы, безнадежно отстал от жизни, что миром правят те, кто владеет информацией и другими не менее значимыми ресурсами. Нет, сила определенно важна, но она стоит отнюдь не на первом месте. Каким же наивным я тогда был. Этот мир наглядно продемонстрировал, что выжить может только сильный. Каким бы хитроумным и влиятельным ты ни был, «Никто не застрахует тебя от встречи с киллером, недовольным тобой главой золотого рода или, на крайний случай, прорыва демонов. На успех в этом мире возможно рассчитывать, только обладая большой личной силой. Я определенно допускаю, что кто-то довольно успешно существует, опираясь на свой многочисленный род, окружил себя богатырями и архимагами и отдыхает. А нет, у меня так не получается». В распоряжении имеется только один, безусловно, верный человек, он же самый авторитетный и опасный, и, к сожалению, не вечный. Остальным так доверять я, наверное, никогда не смогу, хотя жизнь, штука, интересная. Ладно, там посмотрим. Еще раз, с посмотрев на приглашение, я подумал о том, что учиться в высшей школе боевой магии тоже достаточно интересно. После того, как я завершил изучение поступившей за неделю корреспонденции, мой секретарь, невысокая, весьма привлекательная девушка-брюнетка по имени Аделина, принесла на подносе крепкий свежезаваренный кофе с тройкой эклеров. «Все, что нужно для начала полноценного дня», — подумал я, наблюдая, как покачивающая бедрами брюнетка в короткой юбке покидает кабинет. «Выглядит совершенно безобидно и не скажешь, что она довольно Неплохой маг, ранга магистр второй ступени и последняя линия обороны на случай внезапной атаки врагов. Пока я с явным удовольствием расправлялся с десертом, в приемную вошел посетитель. Об этом мне подсказала скрытая камера видеонаблюдения, которая передавала данные прямиком на экран компьютера. Там же отражалась информация с других видеокамер их было несколько – на этаже, в лифтах, на лестничных площадках, в главном холле и по периметру здания. Не зря на моем рабочем столе находилось сразу три монитора. Во-первых, это весьма функционально, позволяет открыть несколько документов и с удобством работать, а во-вторых, Используя их, можно очень качественно пускать пыль в глаза нужным людям. Особенно хорошо это работает при общении с денежными клиентами почтенного возраста. Для них владение тремя мониторами — это что-то из ряда фантастики. Тут же начинают заваливать комплиментами и говорить, что репутация создателя весьма популярных информационных проектов ничуть не преувеличена. Наверное, думают, что я лично пишу программы для разрабатываемых компаний сайтов. «Иван Егорович, к вам Герман Артемович», раздался в динамике селектора голоса Делины. «Пусть немного подождет. Через пару минут освобожусь и приглашу его к себе», ответил я. Проследив за тем, как посетитель занимает весьма удобное кресло для ожидания, я с удовольствием вгрызся в недоеденное лакомство. Перед умственной работой необходимо хорошенько подкрепиться глюкозой и кофеином. В том, что придется серьезно и вдумчиво общаться, я почти не сомневался. Синичкиным всегда так. Пока я наслаждался едой, пришла мысль, что идея переноса рабочего места из столичного особняка в бизнес-центр просто отличная. Она пришла давно и, по-моему, была крайне удачной. Дело в том, что некоторое время, поработав дома, я понял, что никак не могу полноценно сосредоточиться на работе. Постоянно отвлекаюсь на всякую ерунду. Очень долго жду прибытия нужных людей и не могу оперативно принимать решения. Да к тому же, теперь стало... «Намного сложнее определить мои контакты. Раньше ведь можно было просто следить за домом и знать, с кем я чаще общаюсь. Здесь это сделать более затруднительно». «Пригласи Германа Артемовича», произнес я, убрав поднос и нажав на кнопку селектора, после чего Синичкин вошел в кабинет. Бывший начальник одного из областных отделений департамента жандармерии который потерял свой не маленький пост из-за какого-то коррупционного скандала, был неплохим магом ранга магистр и отличным специалистом в своей области. В момент знакомства с Феофаном он получил волчий билет, отчаялся вернуться к прежней жизни и занимался не совсем законными делами. По заверениям наставника, Синичкин отнюдь не преступник, просто в рамках своего расследования он вышел на очень высокопоставленную особу и не пожелал отойти в сторону, за что и был довольно технично снят с должности. Я уже несколько лет жил в другом мире, а кажется, что остался в прежнем. Ну как такое вообще может быть? Вот ты отличный специалист, высококлассный профессионал, с блестящими перспективами, а стоит перейти дорогу не тому человеку, и ты резко становишься никому не нужен. Еще и уволят с позором, чтобы не устроился на престижную работу. Как говорится, был бы человека, статья найдется. Удивительно еще, что его не посадили или не свернули шею в темном переулке. Видимо, какие-то покровители, санкционировавшие его действия, все же имелись. Синичкин был искренне обрадован предложением Феофана работать в службе безопасности рода. Он буквально зубами ухватился за открывшиеся перед ним перспективы и день за днем доказывал свою верность и полезность, что довольно быстро привело его на должность одного из заместителей Феофана, вместо пользующегося его трудами Шевцова, который не оправдал возложенных на него ожиданий и был мной уволен. Иван Егорович, почтительно обратился ко мне пятидесятилетний мужчина мужчина, совершенно гармонично смотрящейся прической а-ля Ленин и протянул документы. «Отчет о проделанной за месяц работе». «Присаживайтесь», — произнес я, указывая на гостевой стул, и, взяв документ, принялся за его изучение. «По большому счету, в настоящее время этот отчет в таком виде мне не нужен», — подумал я между делом. Он создавался для того, чтобы я мог вникнуть в спектр решаемых службой безопасности задач и научил заместителей Феофана мне подчиняться. Все началось во время моих первых летних каникул в кадетском училище. Прибыв в столичный особняк, я в ультимативной форме потребовал от наставника представить мне всех его заместителей и передать функции по управлению службой безопасности. Дело было не в словах отца, что верность Феофана обеспечена ритуалом, и он в любой момент может прозреть и кинуть меня, хотя это сыграло не последнюю роль. Просто я осознал, что если в какой-то момент с наставником что-то случится или он куда-то пропадет, я даже не буду знать, к кому обратиться, хотя моя служба безопасности уже серьезно расширилась и постоянно росла. К тому же в то время вопросы экономической безопасности стояли передо мной менее остро. Нужно было в спокойном темпе разобраться с тем, что у меня уже было». Бышковец более спокойно продолжал по плану развивать все, что попадало под определение информационные технологии. Москаленко ударными темпами завоевывал рынок недорогим, но качественным и достаточно вкусным мороженым, которое после успешной рекламной кампании стало пользоваться заслуженной популярностью у людей, уверенно занимая рынки сбыта и охватывая все большую территорию. Про постоянно растущий заработок от продажи ингредиентов который, несмотря на непростое положение на границе, все равно расширялся, вообще говорить не хочется, чтобы не сглазить. Именно поэтому я после длительных раздумий решил, наконец, разобраться с работой службы безопасности. Мне очень хотелось, чтобы в случае каких-либо неприятностей, имеющиеся в моем распоряжении значительные силы, не оказались бесполезными и неконтролируемыми. Несмотря на довольно приличную медийную известность, я в очередной раз столкнулся с недоверием к моей скромной персоне. Скепсис. Вот что я прочитал в глазах приглашенных феофаном мужчин. У кого-то он был тщательно скрыт или почти незаметен, а в одном конкретном случае даже выставлялся на показ. Своим высокомерием мужчина мне сразу не понравился, особенно его сказанная кому-то в коридоре фраза «чем бы дитя не тешилось». Я допускаю, что в аналогичной обстановке, возможно, думал бы точно так же, если бы какой-нибудь мой начальник на одном из предыдущих мест работы передал функции руководителя 14-летнему сопляку. Однако у нас тут совершенно иная ситуация. Мир другой. Здесь балом правят представители боярских родов, и в данный момент я один из них. Мужчины же, стоящие передо мной в трезвом уме и твердой памяти, подписывали договор с моим родом. Они понимали, что гипотетический подросток будет оказывать влияние на некоторые решения. И что же, понимая ситуацию, они не особо пытаются скрыть свой скепсис, а один даже открыто его показывает. Такой хороший профессионал или надеется на защиту Феофана? Что же, посмотрим. За время нахождения в этом мире я как-то привык к тому, что люди со мной считаются. Не знаю... Это результат ритуала покойного Морозова или воспитания Феофана. Но я стал очень щепетильно относиться к своему достоинству не только как личности, но и как наследника золотого рода». Злость за какие-то мгновения вскипятила кровь. несдерживаемый холод прокатился по комнате, мгновенно понижая температуру и напоминая собравшимся, куда и к кому они пришли. «Спокойно, Иван», — мысленно сказал я себе, — Это все гормоны в крови шалят, не зря ведь мышцы стали более рельефными и лоб прыщами покрылся. Успокойся. Взгляд снова остановился на уже менее высокомерном мужчине. Что ты думаешь, я не могу поставить тебя на место? Я зря когда-то в вооруженных силах Российской Федерации служил. Не знаю, как таких на место ставить. Выдержав небольшую паузу и немного успокоившись, я снова посмотрел в глаза сидящему в центре безопаснику и, добавив в голос значительное количество холода, неожиданно для всех произнес. «Доложите о своих обязанностях». «Какой спокойный!» — похвалил сам себя. «Даже голос не дрожит». «Обязанности?» — переспросил самый недовольный мужчина, некоторое время игравший со мной в гляделки. «Вы обращаетесь ко мне?» «На вы уже!» «Вежливый какой!» — мысленно сплюнул я, хоть и заметил, что он, как, впрочем, и все остальные, кроме спокойно наблюдающего за происходящим Феофана, напряглись и от моей магической демонстрации, и от холодного, спокойного тона. «Ну вы же как-то поняли, к кому конкретно я обращаюсь?» Холодно поинтересовался я, и, не давая ему вступить в словесную баталию, веско закончил. «Обязанности. Я жду». «Мне необходимо знать, чем занимается каждый из вас». «Я отвечаю за...» Начал был обезопасник, но я прервал его повелительно поднятой рукой. «Мне лестно, что вы не сомневаетесь в моей молодой и натренированной памяти. Я отлично помню, как нас представили друг другу, но мне все же хотелось бы, чтобы перед началом доклада вы не забывали называть имена и делали так каждый раз в течение двух недель. Думаю...» Этого времени будет достаточно, чтобы запомнить ваши имена и направление работы». Уничижающий произнес я, а затем, выдержав небольшую паузу, повелительным тоном закончил. «Продолжайте». Заместитель начальника службы безопасности по организации оперативной работы Шевцов Глеб Давидович, попытавшись успокоиться, произнес мужчина. «Я отвечаю за...» Внимательно глядя в глаза Шевцова, я ждал, когда фантазия наконец его подведет, и он прекратит выдумывать что-то на ходу. «С этим клоуном я, вероятнее всего, дальше работать не буду», — подумал, покосившись на Феофана. «Что это за оперативник, который не в состоянии сдерживать и скрывать свои эмоции? И почему Феофан поставил его на столь высокую должность? Может, Шевцов действительно хорош в своем деле?» «Узнаем». «Это все?» спросил я, нахмурившись. «Или еще что-нибудь выдумывать будете?» «Как-то не густо, маловато работы». «Я ничего не выдумываю, все еще пытаясь сдерживать злость», ответил Глеб Давидович. «Мои обязанности записаны в контракте». «Я обязательно сверю контракт с тем, что вы только что тут продекламировали», пообещал я и снова заметил мелькнувшую в глазах злость. «Конечно, неприятно, когда школьник отчитывает тебя перед боевыми товарищами». «Но что поделать? Сам виноват. Даже не навел справки, с кем общаться будет, оперативник хренов». Пока Шевцов говорил, я успел сделать несколько пометок и, исходя из сказанного, начал задавать вопросы. Меня интересовала численность его сотрудников, структура, иерархия, порядок подчиненности, организация передачи и хранения добытых сведений». Не забыл я спросить о длительности рабочего дня, текущих делах и многом другом, о чем сам мужчина говорил в предыдущих ответах. На некоторые вопросы Шевцов отвечал подробно и обстоятельно, на другие – более спокойно и с паузами в предложениях, чтобы таким образом подумать над тем, что и как говорить. Услышав третье, он как-то задумчиво и несколько смущенно молчал, хотя изначально и попытался нести непонятную ахинею. К концу нашего сорокаминутного разговора злость на его лице исчезла и сменилась раздражением. Оно каждый раз возрастало после очередного сложного вопроса, ответ на который не так-то просто дать. Возможно, не будь здесь Феофана, Шевцов попытался бы избежать морального избиения и в какой-то момент с чувством оскорбленной невинности ушел. Однако, заранее пригласив наставника, я не дал ему это сделать». «После завершения экзекуции над оперативником я не стал переходить к следующему заму, отвечающему за организацию охраны всей собственности рода». «С этим, наверное, вообще целый день общаться можно». Слушая по-военному четкие ответы, подумал я. «Пока по-быстрому разберусь со структурой его большого направления, а уже потом мы обязательно пройдемся с ним по каждому объекту». Потратив еще около полутора часов на вопросы, я констатировал, что это тяжелое дело сдвинулось с мертвой точки, а структура службы безопасности, наконец, приобрела некоторые более понятные очертания. К этому времени ситуация в кабинете кардинально изменилась. Теперь мужчины бросали на меня крайне настороженные, задумчивые и заинтересованные взгляды. Видимо, я задавал им правильные вопросы. Наверняка гадают, где мальчишка мог набраться знаний, за которыми явно стоит какой-то опыт. Это всегда понятно, когда разговор ведут люди, которые в теме. «Им, конечно, явно не понравилось, как и кто только что задавал вопросы», — подумалось мне. «Но зато теперь они уже на подсознательном уровне принимают мое право отдавать им приказы, которые необходимо выполнить». «С этого все и начинается. Дальше больше». К концу лета я должен так их вышколить, чтобы они не забывали об этом даже во время моего нахождения в училище. К выпуску я как раз стану немного старше, подрасту, наберу массу, и им морально будет легче принимать такого руководителя. Через два дня я хотел бы увидеть на своем столе обновленный список обязанностей. То, что есть сейчас, и то, как вы их видите. Все же, думаю, даже за небольшое время работы возможно разобраться в том, что актуально, а что нет. После мы с Феофаном Гавриловичем все перепроверим и решим, нужно ли кому-то что-то добавлять или убирать. Когда я, наконец, их отпустил и дверь в кабинет закрылась, наставник посмотрел на меня и захлопал в ладоши. «Браво!» — сказал он. «Это было восхитительно. Вначале несколько грубовато и топорно, как-то немного по-армейски, но все же». «Хорошо, ты с них стружку снял. Не думал, что так умеешь. Даже я немного взбодрился. Значит, все-таки решил взять управление в свои руки и отстранить старика от дел?» «Не дождешься», — хмыкнул я. «Придется тебе еще попахать, как коню». Феофан оказался несколько недоволен результатом проверки. Все же он самостоятельно занимался созданием и развитием службы безопасности, поэтому...» Довольно близко к сердцу принял не совсем грамотные ответы своих подчиненных, за что в последующем неплохо накрутил им хвосты. С тех пор минул целый год. За это время я не только детально вник в то, чем занимается СБ Рода и на что он способен, но и познакомился, пожалуй, почти со всеми силовиками Рода, сумев доказать, что имею право отдавать указания и ждать их быстрого и профессионального выполнения. Такое высокое положение было заслужено не только в пустошах, куда на постоянной основе, два раза в полугодие, по очереди ездили все без исключения бойцы и маги рода, но и в более деликатных делах, которых с возрастанием моего бизнес-аппетита становилось все больше. В этом нет ничего удивительного. Если мне удается развиваться в определенной сфере, значит, я кого-то тесню и попираю его интересы. И это при том, что я пока не занимаюсь ничем новым, только совершенствую то, что есть. При всем при том, я понимал, что скоро мне будет необходимо заменить начальника СБ на кого-то более подходящего по складу характера, чтобы этот человек был обязан мне своим назначением, и я мог его легко повоспитывать в случае каких-либо неудач. С наставником же сейчас это не пройдет». Что бы он ни сделал, я все равно не смогу ему предъявить претензии. Язык не повернется. Все же он слишком много для меня сделал. Очень много. Именно поэтому я отправлю его на заслуженную пенсию, назначив на должность советника рода. А что? Звучит почетно, и это явно лучше начальника службы безопасности, которому приходится постоянно пахать день и ночь. Должность советника освободит его от рутинной работы, оставив возможность заниматься тем, к чему стремится душа. Все эти мысли пролетели у меня в голове во время изучения предоставленного отчета, видимо, потому что именно Синичкину я симпатизировал больше, чем другим замам. Что-то в нем было такое располагающее. «Снова вычислили потенциального шпиона», дойдя до определенной графы, произнес я заинтересованно. «И опять в этом здании? В штаб-квартире?» «И как всегда в информационной компании», — подтвердил мужчина. «Очередной новый программист, интересующийся не тем, чем ему надо». «Есть предположение, от кого он может быть заслан?» — спросил я, вглядываясь в фотографию незнакомого человека. «Доказательств нет, но мне кажется, что от рода Булатовых», — произнес Синичкин. Прошла информация, что их глава в последнее время очень возмущается тем, как ловко вам удалось наладить производство мороженого и отжать у них значительную часть рынка. Все же недавно построенный Мазырский завод расположен в каких-то 100 километрах от их производства. Мне кажется, им очень интересны наши дальнейшие планы. Не будем ли мы еще что-нибудь открывать? «Нет», — засмеялся я, — «мне уже имеющихся проектов достаточно». Теперь мы будем заниматься только рекламой и всесторонним развитием. В связи с этим сразу вопрос. Как идет проверка фермерских хозяйств, поставляющих нам молоко? Все с ними нормально? Или есть какие-нибудь неожиданности? Пока никаких весомых проблем не выявлено, пожал плечами Синичкин. Люди только на прошлой неделе полноценно развернулись и приступили к работе, поэтому имеющиеся на руках материалы я в отчет не добавлял. Дай спаситель, чтобы все так и было произнес я и, выдержав небольшую паузу, спросил. «Герман Артемович, как вы смотрите на то, чтобы возглавить службу безопасности рода?» Мужчина, словно вопрос никак его не касался, спокойно произнес. «Я бы принял подобное предложение, как оказанную честь», на мгновение склонив голову, произнес он. «В таком случае начинайте готовить себе замену, думаю, что мы вернемся к этому разговору в течение года».